Глава вторая. Кто управляет? Параграф первый. Философ сказал, кто управляет при помощи добродетели, того можно уподобить северной полярной звезде, которая пребывает на своем месте, а остальные звезды с почтением окружают ее. Примечание переводчика.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 Ши Цзин, хотя и состоит из трехсот песен, но они могут быть объяты одним выражением. Не имей превратных мыслей. Примечание переводчика. По мнению Чензы, это может быть выражено одним словом — искренность. Параграф третий. Философ сказал.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 По мнению китайцев, законы — это орудие установления порядка, а наказание — вспомогательное для этого средства. Параграф 4. Философ сказал, «В 15 лет у меня явилась охота к учению. В 30 лет я уже установился. В 40 лет у меня не было сомнений. В 50 лет я знал волю неба. В 60 лет мой слух был открыт для немедленного восприятия истины, а в 70 лет я следовал влечением своего сердца, не приходя должной меры. Примечание переводчика. Под именем воли неба разумеется небесные законы, разлитые во вселенной, присущие каждой вещи, каждому явлению и определяющие его деятельность.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 В древности в пятнадцать лет начинали великое учение, то есть приступали к изучению этико-философских принципов, необходимых для взрослых. Параграф пятый. На вопрос Мэн и Цзы «В чем состоит сыновья почтительность?» философ ответил. В непротивлении, послушании. Когда Фан-Чи вез философа, тот сказал ему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 Мэн и Ци луски вельможа Джун Сун Иш по имени Хэ Ци. Фан Чи ученик Конфуция по имени Стой, луский уроженец, бывший у него кучером. Параграф шестой. Мэн Убо спросил Конфуция о сыновней почтительности. Философ сказал, Отец и мать беспокоятся только о том, не болен ли их сын. Примечание переводчика. Если сын проникнется этим и будет платить им взаимностью, то он, без сомнения, будет осторожен во всем том, что касается соблюдения себя. Мэн Убо — сын Мэн цы по имени Джи. Параграф седьмой. На вопрос Цзи Ю о почтительности философ сказал. Современная почтительность к родителям означает быть в состоянии кормить их. Но ведь собаки и лошади тоже получают пропитание. При отсутствии почтительности, чем же будет различаться кормление родителей от кормления собак и лошадей? Примечание переводчика. Цзэйю ученик Конфуция по фамилии Янь, по имени Янь. Параграф восьмой.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 Плуский уроженец. Хуэй, Янь Хуэй или Цзи Юань, один из наиболее замечательных учеников Конфуция, был моложе учителя на 30 лет. Параграф 10. Философ сказал, где может укрыться человек?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 Примечание переводчика «Каждое орудие имеет свое специальное назначение, но человек, достигший нравственного совершенства, обладая всеми совершенствами, пригоден на все». Параграф тринадцатый Дзигун спросил, «Кто есть благородный муж?» Философ сказал, «Тот, который сначала действует, а потом говорит».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 Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно. Примечание переводчика. По мнению Чен Цзы, для учения необходимо много учиться, вникать и расспрашивать, тщательно размышлять, ясно различать и с твердостью осуществлять приобретенные путем учения на практике. Параграф 16.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 Если же возвышать бесчестных и устранять прямых людей, то он не будет покорен. Примечание переводчика Айгун — лузский князь по имени Дзян. Параграф 20 На вопрос «Дзы, кан Дзы как заставить народ быть почтительным и преданным, чтобы побудить его к добру, философ отвечал.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 Параграф двадцать Философ сказал, я не думаю, чтобы неискренний человек был годен к чему-либо. Каким образом может двигаться большая телега без перекладин для постромок или малая телега без ерма? Параграф 23 три. Цзиджан спросил, можно ли наперед знать, что будет в последующие десять поколений? Философ сказал, «Династия Инь руководствовалась сяскими правилами, и что было в них убавлено или прибавлено, можно знать. Династия Джо пользовалась иньскими правилами, прибавление и убавление в которых также можно знать. Если бы случилось так, что Джоускую династию сменила бы другая, то даже и на сто поколений вперед можно было бы узнать, что будет». Примечание переводчика. Конфуции проповедовал неизменность основных нравственных принципов, а не институтов и узаконений, на них основных. Параграф 24. Философ сказал. «Приносить жертвы чужим пенатам — это значит выслуживаться. Сознавать долг и не исполнять его — это трусость».